13 Патрик просидел, где и оставил его Роланд, у подножия пирамиды, дрожа всем телом. Пока в небе не появились старая звезда и древняя матерь. Песня рос и башни не прекратилась, но заметно поутихла, смолкла буквально до шепота. Наконец он вернулся на дорогу, собрал все уцелевшие банки, которые смог отыскать, Их оказалось на удивление много, учитывая силу взрыва, который уничтожил повозку. Нашел мешок из оленей шкуры, в который их и положил. Вспомнил, что забыл карандаш и вернулся за ним. Рядом с карандашом, поблескивая в свете луны, лежали часы Роланда. Юноша взял их, издав короткий и нервный радостный крик. Положил часы в карман. Затем вышел на дорогу и закинул на плечо мешок с банками. «Я могу сказать вам, что он шагал чуть ли не до полуночи, прежде чем остановился, чтобы отдохнуть. Я могу сказать вам, что часы полностью остановились. Я могу сказать вам, что на следующий день, около полудня, когда он вновь посмотрел на них, они шли в положенном направлении, но еще очень медленно. А вот больше о Патрике я ничего рассказать не могу». Не о том, добрался ли он до федерала, не о том, нашел ли заику Билла, не о том, вернулся ли на американскую сторону. «Ничего такого я вам рассказать не могу», — скажите, увы. Здесь темнота скрывает его от глаза рассказчика, и он должен идти в ней. Один.